Очень скоро мы оказались в мрачном коридоре с низким потолком. У основания лестницы горел фонарь. Дальше коридор тонул во мраке. Вот тогда я совершенно отчетливо услышала чей-то стон. Вздрогнула и уставилась на Женьку. Подружка замерла с открытым ртом. По ее физиономии стало ясно. Я не ослышалась. Стон повторился, а вслед за ним... Едва различимый схлим, точно кто-то плакал за стеной. — Что это может быть? — пришла в себя подруга. — Здесь кто-то есть, — пискнула я. — Ясно, что есть. — А кто? Глупее вопроса я сроду не слышала и хотела прямо так и заявить об этом Женьке. А еще мне не терпелось побыстрее убраться из подвала. Но перепуганная Женькина физиономия почему-то произвела совершенно обратный эффект. Мне вдруг стало смешно. «Это привидение», — заявила я подруге. «По крайней мере, в фильмах они именно так стонут и схлипывают». «Какое привидение?» — разозбилась подружка. «Откуда бы ему здесь взяться?» «Понятия не имею. Может, наш чокнутый Лев Николаевич приобрел его в Шотландии за сумасшедшие деньги». Женька фыркнула и заметно повеселела. «А может, это какой-то акустический эффект? Человек спускается в подвал и слышит стоны. Может, включается магнитофон? Может, ты прекратишь гадать, и мы посмотрим, что там дальше?» Прервала я поток ее красноречия и пошла по коридору, споразившей меня саму отвагу. То, что Лев Николаевич мог завести привидение, казалось мне вполне возможным. Одного взгляда на этот дурацкий замок достаточно, чтобы понять, у дяди есть проблемы. И Женька, скорее всего, права. Это фокус. Что-то включается в тот момент, когда в подвал входят люди. Ничего себе, аттракцион. Но есть любители, которым это пришлось бы по вкусу. Успокаивая себя подобным образом, я достигла поворота. Здесь коридор сужался и почти полностью тонул в темноте. Даже моего оптимизма было недостаточно, чтобы продолжить путь. Женька налетела на меня и задышала в затылок. — Что дальше? — спросила она шепотом. Включила фонарик, и мы увидели, что коридор идет вниз. Через каждый метр имелась ступенька. И так, пока хватало света фонаря. — Идем? — спросила подружка. Я кивнула. Скорее, от отчаяния. И тут совсем рядом раздался леденящий душу вопль. Не помня себя, я бросилась к лестнице, таща Женьку за руку. Впрочем, подгонять ее не требовалось. Если б не узкий коридор, мы наверняка пришли бы к финишу одновременно. Не помню, как мы выскочили из подвала и, захлопнув дверь, привалились к ней спиной. «Если это фокус», – отдышавшись, заявила Женька, – «то по левушке психушка плачет». Теперь, когда мы вновь оказались в знакомом коридоре, происшедшее в подвале воспринималась как чья-то глупая шутка. В самом деле, кто там мог стонать? А вдруг у нас Женькой слуховые галлюцинации? Если честно, не особо в это верилось, Значит, все-таки фокус. И тут Женька выдвинула еще одну идею. «А если это он?» – заявила она. «Кто?» – растерялась я. «Тип с бородой, естественно» может он ранен от того и стонет тогда ему лучше стонать подальше от дома вряд ли лев николаевич или его гости заглядывают в подвал отсюда ничего не слышно хочешь вернуться с тоской спросила я нет поморщилась женька лучше олимпиаду выследить если она имеет отношение к этому подвалу значит он точно там сказать почести, Женькина версия представилась мне глупой, но и в привидения я не верила, а допустить, что Лев Николаевич их специально разводит, было тоже нелегко. В общем, как ни крути, чепуха получается. Не успели мы успокоиться, как услышали шаги. В пустом коридоре они звучали отчетливо, а вскоре раздались голоса, кто-то на ходу переговаривался. Мы с Женькой испуганно переглянулись и бросились к кухне. Справа была какая-то дверь, оказавшаяся незапертой. В отчаянии я влетела туда и втянула за собой Женьку, оставив дверь приоткрытой. Через несколько секунд сквозь щель мы увидели охранников. Они мелькнули лишь на мгновение, но не узнать их было невозможно. «Ну что, еще пивка и на боковую?» – спросил один. «Почему пивка? Можно и водочки. Вот только двери проверим». — Чего их проверять? — вздохнул первый. Но второй возразил. — Порядок есть порядок. Через минуту все стихло, и мы Женькой смогли выйти в коридор. «Слышала — Слышала? — зашептала подружка. — Двери проверяют несколько раз за ночь. Значит, Олимпиада не могла. Еще как могла. Она лучше других знает местные порядки. Установить, как часто охрана делает обход, нетрудно. И все же я уверена, тот тип в подвале, «А я еще больше уверена в обратном. Что, если охранникам взбредет в голову заглянуть в подвал? Нет, тут что-то не так». «Да», – вздохнула Женька, – «подвал не возвращаться не хочется, и по дому бродить опасно, как бы на охрану не нарваться». Разумеется, Женька была права, и в подвал не хотелось, и по дому бродить опасно, с другой стороны». Меня прямо-таки распирало от любопытства. Мы направились по коридору, то и дело останавливаясь и прислушиваясь. Вдруг подружка схватила меня за руку и сделала знак молчать. В коридоре царил полумрак, свет пробивался только от лестницы, а тишина была как в могиле, и я не сразу сообразила, от чего Женька насторожилась. И тут у шеи моих достиг странный звук. Вроде бы кто-то скребется. На мои взвинченные нервы это подействовало хуже стонов издавленных криков. Воображение услужливо нарисовало полчища крыс, которые вырвались из подвала, и я уже почти рухнула в обморок, но подружка потянула меня в соседний коридор, начинавшийся в трех шагах от нас. Как раз оттуда и шел подозрительный звук, и я... Решив повременить с обмороком, вяло последовала за ней. Коридор вел подсобные помещения. Впереди горела лампочка на длинном шнуре. И в свете этой самой лампочки я увидела... То есть в первый момент я даже не поняла, что это. Лишь вцепилась в Женькину руку до ломоты в пальцах и застыла, как вкопанная. И только когда сердце перестало стучать в сумасшедшем ритме, Чуть поуспокоившись, я присмотрелась и сообразила, что передо мной не чудище и сказки, и уж тем более не гигантская крыса из фильма ужасов, а человек, стоящий на коленях, точнее женщина крупного телосложения в домашнем халате. Голова ее была опущена, а руками она шарила по полу. Подружка потянула меня за локоть прочь из коридора, Но я при виде Олимпиады, а это, вне всякого сомнения, была она, страшно разозлилась и неожиданно для самой себя возвысила голос. «Олимпиада Назаровна, что вы там делаете?» Женщина скинула голову, с недоумением посмотрела на нас, а потом нахмурилась, с трудом выпрямилась, сделала несколько шагов нам навстречу и пробормотала. «Вам чего не спится А вам?» Ещё решительнее осведомилась я. У меня бессонница. Вышла двери проверить. Да вот заколку уронила. А здесь есть дверь? Вмешалась в разговор Женька. Есть. В кладовую. А вам на что? Я думаю, стоит разбудить охрану и проверить весь дом. Продолжила подружка. Мы видели в окно какого-то человека. Он шастал по саду. Что за чепуху вы говорите? Возмутилась старуха. Может и чепуха, но проверить стоит, не унималась Женька. Мы не знаем, где ночует охрана. Беспокоить Льва Николаевича не решились. Вас в комнате не оказалось. Вот и бродим по дому в надежде хоть кого-то обнаружить. Лучше б вы спали. Идите, я ребятам скажу. Они все проверят. А заколку нашли? Спросила я. Что? Не сразу сообразила Олимпиада. Вы же заколку искали. А-а-а. «Да, нашла. Идемте, я вас провожу. Не ровен час, заплутаетесь И старая ведьма проводила нас до лестницы, топая, как слон, и не проронив по дороге ни слова. «Может, нам лучше с вами пойти?» – предложила я, когда старуха пожелала нам спокойной ночи. «Вдруг ребята захотят узнать, где я заметила человека в саду?» «Какой человек?» – разозлилась репяда. «Откуда ему взяться? Вам привиделось?» «Вы эти глупости не вздумайте Лёвушке говорить, у него сердце больное. к Чему ему эти ваши сказки? Идите спать!» — повторила она и, резко развернувшись, пошла прочь. А мы с Женькой поднялись на третий этаж. В доме по-прежнему стояла тишина. Мы выждали минут двадцать, но тишина ничем не нарушилась. «Дела!» — пробормотала Женька. «Старушенцы явно участвуют в заговоре. Лёвушку расстраивать нельзя. И вообще, спите по ночам крепче. Этот тип в доме старуха его прячет. И моей точно кость в горле. Что делать-то? Идти с доносом к лёвушке? Женька вздохнула. Как бы после этого из окна не вывалиться. Здесь третий этаж. Заметь, только нас так высоко поселили, прямо нарочно. Не болтай глупостей, рассердилась я. Это крыло гостевое. Нам же Саблевушка рассказывает. Стислав, Олег и Руслан – свои люди. Выходит, из гостей только мы. К тому же у людей общий бизнес, серьезные разговоры. К чему им лишние уши? Ты думаешь? С надеждой спросила Женька. Ну так будем доносить на старуху? Не знаю, вздохнула я. Вот что, давай-ка вернемся в этот коридор. Женька выкатила глаза и вроде бы лишилась дара речи, но ненадолго, потому что спросила, «Ты что, спятила?» «Почему вдруг спятила?» Пожала я плечами. «Просто хочу понять, что там делала старая корга, ведь не заколку же искала в самом деле. И как ты это поймешь? Там обычный коридор, темный, мрачный, одни голые стены, ты же видела?» «Что-то должно быть», — возразила я. Не зря она на полу сидела. Может, утром посмотрим? Переминаясь ноги на ногу, предложила Женька. Сейчас, отрезала я и начала спускаться по лестнице. Подружка последовала за мной. Если Олимпиада и сообщила охране о подозрительном типе саду, то энергичных действий они предпринимать не стали. По крайней мере, зловещую тишину дома нарушали только наши осторожные шаги. Коридора мы достигли в рекордные сроки. Я огляделась и недовольно поморщилась. Женька была права, коридор пуст. И что, собственно, я надеялась тут обнаружить, для меня самой загадка. Впрочем, Олимпиада говорила о какой-то двери. Мы прошли чуть дальше. И тут подружка заявила. Решетка. Что? Не поняла я. Посмотри под ноги. Я посмотрела. В самом деле, в полу было небольшое отверстие, забранное решеткой. «Здесь она и сидела», – заметила Женька, тревожно оглядываясь. Я опустилась на колени и даже сунула руку между прутьев решетки. «Похоже на вентиляционную шахту», – сказала я с умным видом, потому что ничего больше в голову не приходило. «Может, у нее действительно что-то туда упало?» Женька, тревожно оглядываясь, опустилась на корточки рядом со мной. Включила фонарик и направила луч света вниз. Он потерялся в темной глубине, и тут слуха нашего достиг приглушенный стон. «Опять!» – пролепетала Женька побелевшими губами. А я легла на пол и приложилась ухом к решетке. Вне всякого сомнения, звук шел оттуда. Мы подождали, но он больше не повторился. «А ведь она тоже слушала», — заявила Женька. «Кто?» — не поняла я. «Олимпиада, естественно. Что-то в этом колодце есть. Он очень глубокий. Ты же видела, свет до конца не доходит. Правда, фонарик слабенький, и батарейки садятся. А ведь в дыру вполне можно пролезть», — заявила я. Женька поспешно ответила. «Только не сейчас. К подобным экспедициям нужно готовиться. Веревки, нож, бутылка воды и хотя бы газовый баллончик. Ты ж не собираешься прыгать. Вниз надо как-то спуститься». Не слушая Женьку, я подергала решетку. Держалась она на четырех болтах. «Отвинтить их не проблема. Будь у нас плоскогубцы». Но кроме фонарика, который горел подозрительно тускло, У нас ничего не было. Подружка права. К экспедиции надо готовиться. В крайней досаде я поднялась с колен, решив обследовать коридор. Через несколько шагов он плавно поворачивал и заканчивался дверью. Я толкнула ее, и она открылась. Вниз вели каменные ступеньки. Фонарь высветил большое помещение. Вдоль стен полки, сплошь заставленные банками, бутылками и прочей тарой, в которой хранилась всевозможная снег. С такими запасами вполне можно пересидеть длительную осаду. Слева у стены стояли две огромные винные бочки. Женька, проявив неожиданную отвагу, подошла поближе и открыла кран на одной из них. Тонкой струйкой полилось вино. Рядом стоял кувшин с остатками вина. Вторая бочка оказалась пустой. Я села на стол возле бочки и задумалась. Где мы находились, когда чуть не столкнулись с охраной? «А что?» – спросила Женька, разглядывая банку с вареньем, с наклеенной сбоку бумажкой. На ней от руки было написано «Абрикосы». Почерк неровный, крупный. Точно писал ребенок. Пытаюсь сообразить, откуда они шли. А это важно? Откуда мне знать? Выбравшись из кладовой, мы немного пробежались и пришли к выводу, что охрана как раз из этой самой кладовой и возвращалась или просто бродила по коридорам, что, в общем-то, маловероятно. Кладовая для них явно предпочтительнее. «Глупо лезть в эту дыру», – заявила Женька, когда мы, наконец, вернулись ко мне в комнату. «Она же совсем рядом с кладовкой, а там, где хранятся продукты», Должна быть вытяжка, это всякий знает. Значит, кладовая и это самая шахта должны как-то сообщаться. Но мы ничего похожего не нашли. — Да там все полки заставлены, — возразила Женька. — Ты же видела? — Видела. Не нравится мне эта шахта. Не зря Олимпиада возле нее сидела. Что-то там есть. — Хорошо, — кивнула Женька. — Давай в нее заглянем. Вот только раздобудем веревку мы наметили план компании. И хотя я принимала в этом самое деятельное участие, но при мысли, что в самом деле придется спускаться в шахту, мне делалось нехорошо. Постояв под душем и приведя нервную систему в порядок, мы наконец-то легли спать.